Следующий месяц землянин потратил на то, чтобы осторожно завершить все свои дела на планете. Десять дней он аккуратно в свободное время либо после смены в пожарной части прилетал в главный медицинский центр БАВЭ, чтобы пройти очередную процедуру по процессу ЭТИСМ-227. Процесс был сложный и жутко дорогой. Одна процедура стоила под миллион лутов. Но зато этот процесс был способен полностью восстановить организм, снижая его природные регенерационные возможности максимум на 3%. В случае же с Ником врач утверждал, что падение регенерационных возможностей составит не более чем 1,5%, поскольку уже произведенные на сигаре модификации его организма оказались, как выяснилось, очень успешными. Так что Ник вспомнил клинику профессора Нейшела добрым словом и сделал себе зарубочку в памяти. А ну как пригодится. И все это время землянин демонстративно собирал информацию о доме Корт. По окончании регенерационного курса ЭТИСМ-227 он с нарочитой помпой подал в Планетарный Совет и Конклав несколько ходатайств, в которых просил высокие инстанции снизойти к тому положению, в котором он, неожиданно для себя, оказался и, в виде исключения, отменить требования решения Конклава хотя бы в отношении его семьи после чего бурно обсудил со сослуживцами по пожарной команде и членами Дрока полученные отрицательные ответы. Потом, где-то с неделю, Ник старательно демонстрировал как членам Дрока, так и сослуживцам по пожарной команде свое сумрачное настроение и незаживающую обиду, после чего пришел к Дакриту и объявил ему о своем отъезде. «Насколько я знаю, ты пока даже жениться не собираешься, Ник», поинтересовался у него капитан. «Откуда же такая спешка с отъездом?» «Это так. Не собираюсь», — согласно кивнул землянин. «Но знаешь ли, дети не всегда появляются в семье. И не всегда по обоюдному желанию. Ты знаешь, сколько мне уже поступило предложений, фигурально выражаясь, поделиться генетическим материалом?» Капитан Дрок усмехнулся и неопределенно повел плечом. «А что тут говорить? На Ника в Дроке действительно вешались, причем предельно откровенно и не только в Дроке. Ну да не мудрено. Член Золотой Десятки в представлении местных был этаким аналогом какого-нибудь Брэда Пита или там Гагарина, причем в момент сразу после его великого полета. Если такое вдруг случится, я не хочу сразу же ломать голову, куда мне податься, чтобы у меня появился шанс на то, чтобы дети росли рядом со мной. А если я у вас здесь приживусь? Да я уже считаю Дрок своим домом, Дакрит. Представь, как мне будет тяжело уезжать лет, скажем, через пять. Нет, если рвать с Лаузитанией, так только сейчас и разом. Может, успею где основательно устроиться до того момента, как решу завести детей». Он тяжело вздохнул. Причем на самом деле тяжело, а не играя. Поскольку его слова о том, что он считает этот дрог своим домом, были очень близки к правде. И землянин действительно был бы очень не против осесть здесь если бы у него не было его цели. — Что ж, — задумчиво произнес Дакрит. возможно, ты прав, и тебе будет легче уйти вот так, пока окончательно не вжился. Он поднялся и пожал Нику руку. — Удачи! И стань своим будущим детям хорошим отцом. Это главное в жизни. — Спасибо, — ответил Ник, и, пожав капитану руку, вышел из его кабинета. Сообщение Трис и инженеру о запуске, так сказать, процедуры эвакуации он отправил, едва только загрузился в орбитальный лифт. До этого момента Ник строго соблюдал им же самим установленные правила конспирации. Хотя, по большому счету, особенной необходимости в них он уже не видел. Дело-то было уже сделано. Но, с другой стороны, Лакуна не раз говорил ему, что именно в тот момент, когда ты уже считаешь, что дело в шляпе, и что теперь тебя никто уже не может остановить, и случаются самые большие обломы. Так что Ник решил не рисковать и считать дело сделанным только в тот момент, когда он возьмет под контроль командную сеть транспорта. Вопреки его опасениям насчет того, что меч дома может оказаться неким «невывозным», при прохождении наземной станции погрузки орбитального лифта никаких препятствий у него не возникло. Может быть, дело заключалось в том, что орбитальный терминал тоже находился под юрисдикцией планеты, и невывозность меча проявится позже? при посадке на лайнер? Ник решил этим пока не заморачиваться. Там посмотрим. Граниопол ответил первым, еще в момент, когда Ник ехал наверх в пассажирском модуле лифта. Он, оказывается, видел церемонию награждения землянина в прямой трансляции и сразу же после нее подал заявление на увольнение со своей верфи. Но главный инженер верфи уговорил его поработать еще некоторое время, которое истекало через пару дней. Так что если уважаемый Граник Может позволить себе перенести дату отлета на пару дней, инженер будет ему весьма благодарен, ибо ему не хочется нарушать данное им слово. Да и хорошие отношения с верфью могут очень пригодиться в последующем». Ник ему не ответил. «Вылететь-то он хотел как можно раньше, но кто его знает, как там обстановка устрашила?» «Вот отзовется Трис, будет ясно». А ну как, у нее тоже кое-какие дела, и ей жизненно необходимо задержаться в пределах юрисдикции Лузитании на пару недель или больше. До конца подъема сообщение от Страшила так и не пришло. Зато Трис встретила его лично, прямо на выходе из терминала лифта. Она была все в тех же костюме и глухом шлеме Силайтера, в которых землянин видел ее во время последней встречи в баре Претенсиота. Так что Ник заметил своего партнера сразу». После того случая он трижды пытался связаться с ней, но, кроме самого первого раза, Трис более на его сообщения не отвечала. Как и на запросы на видеосвязь. Да и в тот первый раз ограничилась коротким «всё нормально, пока занята». Такая краткость Ника даже немного обидела. В конце концов он едва не погиб. Да и из-за неё землянин тоже волновался. Успела ли выбраться из отеля, когда всё началось не попала ли под первый взрыв. Впрочем, Ник связался с ней через целых двое суток после того, как в претенсиоте случился этот странный теракт. Было совершенно не исключено, что Страшила все эти двое суток безуспешно стучалась ему в личку. А когда он послал ей сообщение, взяла да и решила сама обидеться. Мол, забыл, забил и все такое. Как говорил отец, у женщин такое бывает, даже у самых лучших. Как мама, например. Задаст тебе вопрос в твое отсутствие — Сама же на него ответит. Этот ответ приведет ее в ярость, и все. Ты уже гад, сволочь и враг народа. Хотя сам о том ни сном, ни духом. Но раньше связаться он никак не мог. Валялся в регенерационной капсуле. Так что Ник решил подождать. Батя, когда рассказывал ему о таком выверте женской психологии, советовал в такие моменты бабам под руку не попадаться. Как сами завелись, так сами потихоньку и остынут. Но на следующие запросы связи Трис почему-то больше не отвечала. Поэтому Ник решил пока выкинуть эту проблему из головы и сосредоточиться на подготовке к отлету. Главное сделано. У них появился реальный шанс взять под контроль лузитанский транспорт снабжения. Остальное же разрулим в процессе. Когда Ник подошел поближе, Трис резко развернулась и двинулась прочь, не ожидая, пока он подойдет вплотную и поздоровается. Землянин недоуменно хмыкнул и двинулся за ней. Похоже, его ожидает скандал. Интересно, какие обвинения на него обрушит партнер? Уж выяснить то, что первые пару суток он торчал в регенерационной капсуле, за это время она точно должна была. Для этого достаточно просто держать глаза и уши открытыми, поскольку о том, в каком состоянии они все оказались после того, как шмякнулись и, как их, грубо говоря, отскребали от остатков ковра, все каналы просто уши прожужжали. Страшила целеустремленно шла впереди вроде как совершенно не обращая внимания на то, идёт он за ней или нет. Ник же двигался за ней, таща довольно объёмистую сумку с вещами, которыми он, к своему удивлению, успел нехило обрасти. И этот дурацкий меч, для которого он, вот идиот же, так и не додумался сделать никаких ножен. Как вручили, так и волок. А вот интересно, почему его вручили ему совсем без ножен? Неужто в эти как их времена последней войны домов Их тоже таскали вот так, в руках, без ножен. Но идиотизм же. Триса свернула в какой-то коридор. И Ник оборвал себя. И о чем думаю? Идиот? Страшила проскользнула в какую-то автоматически открывающуюся дверь. Ник, слегка отставший, прибавил и вломился за ней. Это оказался вход на лестницу. Землянин остановился и прислушался. Цокот каблучков раздавался откуда-то сверху. Он чертыхнулся про себя и начал подниматься по лестнице. Черт, все происходящее все больше и больше напоминало ему натуральную семейную сцену. Из какого это, скажите, на милость? Когда они поднялись на десяток уровней, цокот каблучков внезапно исчез. Ник наддал и успел заметить закрывающуюся автоматическую дверь. Вот ведь зараза. За дверью оказался явно жилой уровень. Ну или очень похожий на таковые на станции котка. Близкая стилизация под города на поверхности, тротуары, кары, скверы с деревцами и лавочками. Стройная фигурка, затянутая в костюм Силайтера, мелькала метрах в впереди. Вот ведь шустрая зараза. Ник наддал еще, сумев за 300 преодоленных метров сократить отставание до 20. Как вдруг Трис резко повернула и вошла в роскошный вестибюль, принадлежащий то ли какому-то из наиболее престижных терминальных отелей, то ли даже комплексу частных апартаментов. Ник притормозил и удивленно огляделся. «Это что? Трис купила здесь апартаменты? Зачем?» В этот момент ему на сеть поступило короткое сообщение из 16 знаков. Землянин непонимающе наморщил лоб, но в следующую секунду до него дошло, что это, вероятно, ключ-пароль доступа во внутренние помещения кондоминиума. Тем более, что стройная фигурка Трис маячила уже глубоко внутри комплекса, у порога лифтового холла. Ник покосился на огромную стойку ресепшена, но там на него никто не обращал никакого внимания, поэтому он перехватил поудобнее свое добро и двинулся в ту же сторону. Никаких кнопок или сенсорных панелей, с помощью которых можно было бы задать секцию или этаж назначения, в огромной и роскошно отделанной кабине лифта не оказалось. Как и, скажем, живого лифтера. Зато едва только за спиной Ника мягко и бесшумно сомкнулись величественные и, скорее всего, бронированные двери, на его сеть тут же поступил запрос пароля. Землянин в ответ вбил в рамку запроса, полученный им за минуту до этого, 16-значный ключ. После чего лифт все так же мягко и, как бы даже не грациозно, тронулся с места. До конечной точки лифт домчал его секунд за 40, причем, судя по паре едва заметных вследствие весьма качественных установленных компенсаторов, изменений вектора приложения гравитационных сил, он оказался трехкоординатным. То есть Ника в кабине перенесло не только вверх, но куда-то вбок и прямо. В распахнувшиеся двери лифта, за которыми сразу без перехода виднялся внутренний холл апартаментов, Ник вошел с большой опаской. Да что ж такое творится-то? Трис ждала в огромной, метров 150 квадратных, гостиной, развалившись в массивном кресле рядом с величественным камином. Естественно, электрическим. Хотя Ник слышал и о том, что некоторые оригиналы строили на орбитальных объектах и натуральные. Как при этом инженерам систем жизнеобеспечения приходилось изворачиваться с фильтрацией, тягой и всем таким прочим, и думать было страшно. Перед ее креслом стоял очень красивый и даже на первый взгляд очень дорогой столик, уставленный блюдами с закусками авторской работы, над которыми возвышалась опознанная Ником с первого взгляда бутылка селерийского тройни а по другую сторону столика выселось еще одно кресло. Ник остановился у дверей, окинул взглядом всю эту роскошь, бросил на пол сумку, аккуратно положил на нее свой меч и, подойдя к страшиле, спокойно уселся в свободное кресло. «Ну и что будем праздно?» Начал он и тут же осекся, потому что трис повернула голову. Она всегда почти инстинктивно сначала усаживалась так, чтобы ее исковерканная ожогом половина лица не была сразу видна собеседнику. И не то, чтобы Страшила так уж стеснялась своего уродства. Если б стеснялась, давно бы уже прошла регенерацию. Так что нет, дело было не в стеснении. Вернее, если уж быть точным, не только и не столько в нем. Наверное, это был еще и женский инстинкт, вследствие которого женщины всегда и везде стараются предстать в как можно более привлекательном виде, и некий инструмент, позволяющий всего лишь поворотом головы привести какого-нибудь незнакомца в оторопь и уж потом делать с ним все, что душе угодно. Но как бы там ни было, страшила усаживаясь, всегда сначала принимала такое положение тела и головы, при котором изуродованная сторона ее лица в первый момент оставалась не видна собеседнику и сейчас она села именно так. Но едва только Ник заговорил, как она повернула голову. «Фух!» — ошеломленно выдохнул землянин. «Да, партнер, это действительно стоит отпраздновать». Трис еле заметно усмехнулась и, протянув руку, привычным движением сорвала пробку с бутылки. Плеснув немного селерийского трейни в пару огромных по пол-литру каждой бокалов, выточенных из цельных кристаллов каранита, она поставила бутылку на столик, ухватила один из бокалов и молча кивнула на другой. Ник осторожно взял свой бокал. Каранит внешне очень похож на сапфир, но, в отличие от него, обладает очень высокой теплопроводностью, вследствие чего он считается лучшим материалом для изготовления бокалов для напитков, которые требуют живого подогрева. То есть, чтобы перед употреблением они слегка разогрелись от тепла руки, держащей бокал. Селерийский триник, кстати, относился как раз к таким. Ник приподнял бокал, салютуя Трис, который у него уже язык не поворачивался обозвать привычной кличкой, и с чувством произнес: Ну, за твой новый облик. Трис отсолютовала ему в ответ и, загадочно улыбнувшись, негромко произнесла: Раз. Ниг сделал небольшой глоток, поддержал каплю тройни у губ, чтобы возбудить рецепторы, реагирующие на сладкое, которых особенно много у самого кончика языка, а затем легким движением головой вверх и назад заставил трейни прокатиться по всему языку. И только потом сделал большой глоток. Да уж, давно он не пил ничего подобного этому великолепному напитку. «Должен тебе сказать, что ты выглядишь с ног шибательно», — довольно произнес землянин. Он действительно был очень доволен тем, что Трис наконец-то перестала так отчаянно цепляться за прошлое, и впервые со времени их встречи столь явно продемонстрировала ему, что готова к новому будущему. Партнер фыркнула. «Ну вот, еще комплиментов от тебя мне не хватало». Но Ник чувствовал, что именно чего-то такого она от него и ждала. «Ну уж нет», — усмехнулся он в ответ. «Раз уж вляпалась, придется терпеть». «Это куда это я вляпалась?» — мгновенно насторожившись, спросила Трис. «А в собственную красоту?» — расхохотался Ник. Партнер несколько мгновений обиженно смотрела на его ржущую физиономию, а затем небрежно махнула рукой, мол, «Хочешь ржать над тупыми шутками? Так ржи, сколько влезет!» А меня это не касается. Но землянин чувствовал, что, несмотря на все это демонстрируемое безразличие, Трис приятна его реакция. А почему раз? уточнил он, отсмеявшись. Потому что это еще не все, за что нам сегодня следует выпить. Загадочно блеснув глазами, заявила партнер. Ник покачал головой. Интересно, какие еще сюрпризы его ожидают? Хорошо бы они были бы столь же приятными, как и первый. Тогда второй тост за тобой. Легко, усмехнулась Трис и воздев вверх свой бокал, провозгласила. «За твои победы!» Ник никак не отреагировал на ее тост, ожидая продолжения. И оно последовало. «Тем более, что они сделали нас гораздо богаче!» Ник удивленно расширил глаза. Пару мгновений он непонятливо пялился на трис, а затем осторожно уточнил. «Я не понял. На Лозитании где-то все же существует букмекерство?» «На Лозитании нет». — усмехнулась партнер. — Но с чего ты взял, что столь хорошо организованный и вообще роскошный мордобой, каким является цепь, окажется никому неинтересным за ее пределами? — Вот оно что! — понимающе протянул Ник. — Ну да, конечно, какие проблемы? — Дома, на земле. У него был знакомый, который просто фанател от бейсбола и смотрел все игры Major Лиг Baseball. Major Лиг Baseball профессиональная спортивная бейсбольная организация в Северной Америке. Она была основана в 1869 году и на данный момент включает в себя 30 команд из США и Канады. Клубы разбиты на две лиги — американскую и национальную. Они, в свою очередь, разделены на три дивизиона — восточный, центральный и западный. Сначала по интернету, в записи, а потом, купив тарелку, уже и прямые по спутниковому каналу Fox Спортс». Причем не только смотрел, но еще и играл на ставках. И не в американских или там канадских букмекерских конторах, а в какой-то сетевой европейской. Деталей Ник не знал. Или, скажем, та же Формула-1. Формула-1. Формула 1, Формула 1. Формула World Championship. Чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами. Самые известные и престижные гонки мира. Ну и что с того, что все гонки проводятся не в России? или что русских гонщиков там практически нет. У нас в стране ее с удовольствием смотрят, и многие ставки делают. Так почему здесь должно быть по-другому? Тебе именно для этого был нужен доступ к моему счету? Да нет, — мотнула головой Трис. Для кое-чего другого. Да и не было у тебя в тот момент, когда я просил у тебя деньги шансов пройти в следующий круг. Я же смотрела твой последний реальный бой. Если быть честным, твой противник тебя сделал. Так что твоя победа — это чистое подсуживание. Уж не знаю, чем ты смог склонить их на свою сторону». «Да никого я не склонял», — досадливо сморщился землянин. «Мне кажется, они просто сильно рассердились на моего соперника за то, что он при таком ясном видимом преимуществе не сумел забить меня за время схватки. Вот и наказали поражением». «Ладно, неважно», — махнул рукой Трикс. «Я просто поняла, что ты уже достиг своего потолка». Но когда после всего, что случилось в сети, началась эта истерия насчет тебя, решила рискнуть. Тем более, что твою последнюю реальную схватку букмекеры оценили правильно, и ставки на тебя были весьма неплохими. «И какими?» — поинтересовался Ник. «Семь к одному?» — усмехнулась Трис. «Причем поставила я на тебя не только все наши деньги, но и взяла под это дело максимально возможный кредит». Ник замер и пробыл в таком состоянии около минуты, а затем осторожно выдохнул. «Трис, я знал, что ты безбашенная, но даже не предполагал, насколько. И сейчас еще не предполагаешь». Улыбка Трис стала хищной. «Потому что кредитов я набрала на транквее». «Где?» «Да ты понимаешь, что бы с тобой сделали, если бы ты не сумела их отдать?» — заорал Ник. К его удивлению, в ответ на его крик Трис не вскинулась, как кошка, чего можно было от нее ожидать, а зябка подернула плечами и глухо ответила. «Да уж, понимаю. После того, как сделала ставки, я сутки до твоего боя не смогла заснуть. И еще. Меня просто не выпустили с Транквеей. Как-то сразу не оказалось свободных челноков, исчезли все билеты на рейсовые маршруты». Короче, внезапно выяснилось, что до окончания твоего боя мне с транквией деться некуда. А в лобби-бара того отеля, в котором я остановилась, появилось несколько очень неприятных типов, мгновенно увязавшихся за мной, едва только я выходила из отеля. Короче, слава богам, всё обошлось. Но ещё раз повторять этот опыт я не хочу. Оба некоторое время помолчали. Потом Ник тихо спросил. «Ты ставила один раз?» Нет, два. Но второй — уже только свои деньги. Да и ставки на тебя в тот момент уже были никакими. Один и три на один и один. А потом они вообще ушли в минус. Ник согласно кивнул и на всякий случай уточнил. Значит, с деньгами у нас сейчас более чем нормально? Трис злорадно усмехнулась и весело произнесла. Неа, сущие крохи остались. А вот из-за чего... Это у нас будет третий тост. Партнер.